Часто порицают, бронят гордость, но я думаю, что нападают на нее главным образом те, кто не имеет ничего, чем мог бы гордиться. При бесстыдстве и глупой наглости большинства, всякому обладающему какими-либо внутренними достоинствами, следует открыто выказывать их, чтобы не дать о них забыть. Кто в простоте душевной не сознает их и обращается с людьми как с равными себе – Того люди искренно сочтут заровню. Особенно я посоветовал бы этот образ действий тем, кто обладает высшими, реальными, чисто личными достоинствами, о которых нельзя постоянно напоминать путем воздействия на внешние чувства, путем, например, орденов и титула. В противном случае может осуществиться латинская поговорка о свинье, поучающей минерву «не шути с рабом». «Не то он покажет тебе зад», — гласит прекрасная арабская пословица. Не следует забывать и слов Горация, выказывай благородство, соответствующее заслугам. Скромность — это прекрасное подспорье для болванов. Она заставляет человека говорить про себя, что и он такой же болван, как и другие. В результате выходит, что на свете существуют одни лишь болваны. Самая дешевая гордость — это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, которой он принадлежит. Он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости. Так, например, из 50 англичан едва ли найдется один, который согласится с вами, если вы с должным презрением отзоветесь о глупом и унизительном ханжестве его нации. Если такой найдется, то он окажется, наверное, умным человеком. У немцев нет национальной гордости, что лишний раз доказывает их честность. Но нет этой честности в тех, кто комично аффектирует национальную гордость, как, например, Deutsche Bruder и демократы лестью совращающий народ. Говорится, правда, что немцы изобрели порох, но я не согласен с этим. Лихтенберг спрашивает, почему, если человек хочет скрыть свою национальность, он не станет выдавать себя за немца, а большей частью за француза или англичанина? Впрочем, индивидуальность значительно перевешивает национальное начало и в каждом данном человеке. Она заслуживает в тысячу раз больше внимания, чем это последнее. Нельзя не признать, что в национальном характере мало хороших черт, ведь субъектом его является толпа. Попросту говоря, человеческая ограниченность, извращенность и испорченность принимают в разных странах разные формы, которые и именуются национальным характером. Когда опротивеет один — Мы пускаемся расхваливать другой, пока с тем не случится того же. Каждая нация насмехается над другими, и все они в одинаковой мере правы.